«Ответь мне только на один вопрос, дружище. Почему ты с такими наклонностями никак не научишься варить макароны?» «Потому что катись в задницу, придурок хренов!» Воплем Лэри со шкафа смело ворону. Смело и зашвырнуло на стояку окна. И не ее одну. В свободное время на любила раздирать в клочки старые газеты. Эта мозаика из кусочков взлетела вместе с ней и засыпала все вокруг безобразным бурым снегом. Два клочка очутились в моем кофе.